Глава семнадцатая. Новая попутчица. Грин лежал на диване, подложив под голову подушку и укрывшись пледом. Зомбачка была рядом, в трех метрах, но уже не реагировала на него так бурно по двум причинам. В зоомагазине нашелся плотный кожаный ошейник с шипами наружу и хороший поводок. Эти девайсы Грин надел на нее, а свободный конец ошейника пристегнул к батарее карабинами. Также он привязал ей одну руку за спиной. Вторая причина была еще более простой. Грин открыл ей консерву кошачьего корма, которую зараженная сейчас с аппетитом поглощала, пользуясь зубами и свободной рукой. Человеческого в этих действиях было крайне мало. Скорее было нечто похожее на волка с человеческой конечностью. Убить ее просто не хватило физических сил, оставлять без привязи слишком опасно. К тому же Грин боялся заснуть и нуждался в некоем подобии будильника. Кроме того, если кто-то начнет ломиться в магазин, то Мертвечка начнет урчать, как разсерженная кошка. Ты ешь, давай! просипел Грин, пододвигая к изголовью дивана табурет вместо прикроватной тумбочки. А то опять на меня кидаться будешь со страстными объятиями. Спасибо, хоть лекарствами поделилась. Что бы я. Без тебя делал. п о д е л и л а с ь было громко сказано. Грин попросту снял с м е р т в я ч к е небольшой рюкзачок и, р а с п о т р о ш и в нашел в нем бинты, аспирин, анальгин, мази, порошок от простуды, нож, п у и кучу других лекарств, а также мед, упаковку нарезанного хлеба, бутылку кефира, плавленые сырки, творог, бутылку йогурта и палку копченой колбасы. До обращения мертвечка была явно рассудительной девушкой. Вон, как екировалась! п Лекарства пришлись очень кстати, а из еды только йогурт. Организм чувствовал себя отвратительно. Мертвечка, з а у р ч а в проглотила очередной кусок кошачьего желе. Ага, кивнул Грин. Я тиран о д е с п о т Запретил тебе выходить из дома. А еще лежу на диване и ничего не делаю. Спокойной ночи. Сон был беспокойный, и рваный. Два раза Грин просыпался от пота и кошмаров. Как ни странно, Замбачка вела себя тихо, впав в какое-то подобие дремоты. Под утро стало легче, но подняться сил не было. Завозилась и заворчала в своем углу зараженная. Грин сонно приподнялся и кинул ей пачку кошачьих сукариков. Такую она и сама была в состоянии открыть. м е р т в я ч к а у н я л а с ь и стала похрустывать ката-кормом. Грин снова ушел в себя, но проснулся уже от звуков с к у л е ж а Сначала не понял, что произошло и где находится, но проморгавшись, понял, что с к у л и т Замбачка. Встать получилось даже проще, чем вчера. Грин снова бросил ей пачку сухариков и, прислушавшись к ощущениям, принял еще несколько таблеток. Затем выпил кефира и съел немного плавленых сырков. Достав флягу, допил остатки живца, сел, приходя в себя. м е р т в я ч к а у батареи повернула к нему голову и уркнула, а потом заскулила. Не наелась? спросил Грин. Подожди, сейчас приду. Грин проковылял в склад и, взяв банку котоорма, вернулся. м е р т в я ч к а начала подергиваться от возбуждения и слегка порыкивать. Грин опустился рядом, открыл банку и шарахнулся. з а р а ж е н н а я д е р н у л а с ь в сторону банки и щ е л к н у л а зубами. Банки то все н и по чем, но несколько пальцев отхватить вполне могла бы. Ты чего делаешь, зараза? вругался Грин. Без обеда останешься. м е р т в я ч к а снова заурчала и уже натянув поводок, свободной рукой потянулась к банке. На, Грин протянул ее к дрожащей руке. Жри, уродка. Хотя нет. Не по-человечески это как-то. Я буду звать тебя Женей. Ты ведь не против? Замбачка урча поглощала пищу. Вижу, что не против. Вздохнул Грин. Пожрать бы только. А как растолстеешь, будешь пытаться похудеть? Мысленно отметив про себя, что Жене не следует часто кормить, тем более мясом, еще р а з о в ь е т с я в лотерейщика. Грин снова лег на диван. Он шел по пустым улицам, а позади шагала Женя. Не ворчи, безлобно бросил через плечо Грин. Ты уже большая девочка и должна понимать, что я сейчас сам столько не утащу. На м е р т в я ч к е был надет огромный охотничий рюкзак, доверху груженный едой и вещами. Руки связаны за спиной на уровне поясницы. Рот ради безопасности был затянут шарфом. Да, да, протянул Грин. Я мужчина и все такое, должен таскать тяжести сам. Но понимаешь, Женя, у меня закончился живчик, последние капли. Без него я умру. Несколько часов, может быть, сутки, физическая нагрузка убьет меня еще быстрее. А тебе его принимать вообще не надо, и ты можешь легко тащить это, поедая немного мясной пищи. м е р т в я ч к а б у р к н у л а что-то непонятное, но, как всегда, не членораздельное. ж е н я т ты зря обо мне так думаешь, пожал плечами Грин. Я вовсе не сошел с ума. Я знаю, что ты меня не понимаешь, и я прекрасно знаю, что звуки, которые ты издаешь, не имеют никакого смысла. Я понимаю, что твоя единственная цель сожрать меня. У тебя это всего лишь основной инстинкт на этом этапе эволюции. Хотя нет. Я бы сказал деволюции. з а р а ж е н н а я п р о м о л ч а л а Зачем я тогда тащу тебя с собой? Хороший вопрос. Грин задумался. Иллюзия собеседника и просто живого существа. м е р т в я ч к а снова не издала ни звука. Я знаю, что ты живая и никакая не м е р т в я ч к а Женя. Но ведь как-то нужно тебя называть. Обитель зла смотрела. Там таких же мутантов, как ты, называли зомби. А что, отсутствие мозгов, только инстинкты, постоянный голод и антропоморфное телосложение, а что до иллюзии общения? Ты смотрела фильм "Изгой"? Грин обернулся и посмотрел на нее в упор. Как я понимаю, нет. Так вот, Женька, там был персонаж, который попал на необитаемый остров. Там он был один и в итоге стал разговаривать с волейбольным мячом и называл его Уилсоном. Мяч, то бишь. Конечно же мяч не отвечал, и, разумеется, он понимал, что мяч его не слышит и не понимает, что это обычный неодушевленный предмет, но продолжал говорить. Грин помолчал. Не знаю, как это описать. Самозащитная функция, что ли, от психоза, или, скорее, оптимизация мозговых ресурсов. Ну, знаешь, мозг занят контролем дыхания, движения, а он очень активен. Ему этого недостаточно, и тогда он пытается выбросить излишки обрабатываемой информации или, наоборот, их создать. И поэтому люди часто начинают говорить сами с собой, с предметами, с кошками и собаками. И я очень хочу поговорить, но еще не настолько тронулся умом, чтобы говорить со сковородками. А вот с теми же кошками, пожалуйста, они хотя бы живые. Ты не кошка, но живая, и даже то, что ты не можешь ответить и не понимаешь, тоже сойдет. Грин снова некоторое время помолчал. Внезапно Женя уркнула и повернула голову куда-то в сторону. Что ты почуяла? – спросил Грин. Живо в подъезд, втащив м е р т в я ч к у в ближайшую квартиру, Грин остался караулить у входа. Вскоре послышались шаги – два человека. Негромко переговариваясь, держа в руках гладкоствольные дробовики, в хорошей одежде, с м о ч е т е н на бедрах, а у одного о б н а р у ж и л а с ь даже кирка за спиной, переговариваясь и озираясь по сторонам, парочка прошла мимо. Грин выждал несколько минут и двинулся за ними. Эй, мужики! Негромко о к л и к н у л он. Пара слаженно развернулась, взяв его на прицел, затем второй стал спиной к первому. Чтобы контролировать пространство спереди, а второй также не громко спросил: "Ты кто такой?" Грин поднял руки: "Я один из свежаков садской станции." Первый опустил ружье. "Нука, руки выше под ними, повернись боком. Теперь вторым." Карась, он чистый, можешь убрать ствол. Грин опустил руки. Иди сюда. сказал первый, поднимая ш т у ц е р в положении на к а р а у л чего хотел-то. Грин подошел. До магнита, помогите добраться. Меня Велик зовут. Протянул руку первый. Грин протянул ладонь для рукопожатия. Велик пожал ее. Грин почувствовал электрический удар, резкую боль, мышцы немели, а в глазах резко потемнело.